глава 11. чтобы не сходить с ума от ожидания и мрачных предчувствий я прямиком пошла в мастерскую и сходу принялась за работу любимое медитативное занятие почти успокоило меня часа через три сделав перерыв я прошла на кухню сделала бутерброды и налила чай с дымящейся чашкой вернулась в мастерскую и полюбовалась проделанной работой. Две полки стеллажа были заполнены расписанной посудой. Поверхности горшков, кувшинов и крынок были покрыты разнообразными геометрическими и растительными орнаментами. Первая же ярмарка покажет, что пользуется большим спросом, и будет ли он вообще. Я прикинула, какую цену ставить на товар. Мне не терпелось поскорее отдать долг Джастину. И, разумеется, Мои мысли потекли в том направлении, которое я старательно выбрасывала из головы. Реакция Энн от меня удивила, но она была, конечно, объяснимой. Она могла опасаться, что теперь я захочу уйти отсюда не одна. В груди немного заныло. Конечно, это было немыслимым безрассудством влюбиться здесь. И даже если бы мне не нужно было никуда отсюда уходить, никаких перспектив для отношений у нас не было бы. Мало тебе, Наташа, было проблемной жизни, так ты добавила к ней перца, запретную любовь. Это фиаско, детка. Сделав глоток из чашки, я грела руки и вспоминала проведенную с Джастином ночь. Сейчас это казалось каким-то сном, вольной фантазией. Интересно, сколько у него было женщин? Он не казался неопытным девственником. Я почувствовала укол ревности и тут же обругала себя за это. Но у меня ни к кому еще не было таких внезапных чувств. По понятным причинам я избегала привязанностей. А Джастин... В глубине души мне хотелось быть у него единственной. В сердце, в постели, в мыслях. Боже правый, если бы я раньше могла подумать, что могу вот так по-бабски рассуждать, даже про себя, Меня от самой себя тут же истошнило бы. Почему же он не приходил? Что он там себе надумал? Что решил? Я поднялась в спальню без всякой цели. Глядя на кровать, я как бы видела все происходящее со стороны. Переплетение наших тел, которое захлестывало страсть и накрывало нежность. При мысли, что этого больше не повторится... Я ощутила самую настоящую физическую боль. Потом вернулась в мастерскую и работала без перерыва до 11 часов. Когда раздался стук в дверь, я уже была перед ней, готовая распахнуть ее в любую секунду. Пустив Джастина, я коснулась его руки. Он серьезно, без улыбки смотрел на меня, не отвечая на мое движение. «Выпьешь чего-нибудь?» Слова как будто застревали у меня в глотке. Он отрицательно покачал головой. «Давай присядем», — мягко сказал он. договори «Да ты уже!» — почти крикнула я, не в силах ждать больше ни минуты. «Хорошо». Помолчал, а затем сказал быстро. «Мы не можем это продолжать, Наташа. Давай забудем все, что между нами случилось», и сделаем вид, что ничего не было. Я ожидала чего-то подобного, поэтому сумела справиться с собой и спросила иронически. Неужели так плохо было? Он красноречиво взглянул на меня и ничего не ответил. «Хочешь, я покажу тебе свою работу?» Неожиданно для него спросила я, и он наконец-то улыбнулся. конечно Нечего даже было спрашивать. От его улыбки у меня перехватило дыхание, но вида я не показала. Мы прошли в мастерскую и стали разглядывать результат моего творчества. Джастин сказал. Даже не ожидал, что будет так красиво. Я хочу купить что-нибудь у тебя. Вот это. И он указал на синий кувшин для питья, на котором были изображены растрепанные одуванчики. Летящие семечки напоминали снежинки, которая кружила в полёте, как и меня. Я вкратчиво произнесла. «Когда ты смотришь на эти узоры, нет ли у тебя ощущения, что тебе отпустили грехи?» Он с беспокойством посмотрел на меня, затем рассмеялся. «Настоящий цинизм. Ты меня каждый раз удивляешь». Я прижалась лбом к его груди. «Почему, Джастин? Объясни мне». Он прекрасно понял, что вопрос был задан о его решении больше не встречаться. Аккуратно обняв меня, словно боясь сломать, ответил. «Просто мне будет очень тяжело тебя отпустить, когда придет время. Мне и так уже тяжело». Я посоветовала ему подумать в этой ситуации не о себе, а, например, обо мне. Он невольно улыбнулся. «Милая, но тебе ведь тоже будет легче, не оставляя здесь привязанностей». На эти слова я махнула рукой. «Смеешься ты, что ли? О Дилли, о Филомена? Ты думаешь, я мечтаю расстаться с ними, зная, что никогда больше не увижу? Все равно будет больно, и неизвестно, что будет впереди». Я сделала паузу. На его лице явно проступило сомнение. Я продолжила. «Не оставляй меня здесь одну. Прошу тебя. Ты мне очень нужен». Джастин явно боролся с собой. Я провела ладонью по его лицу. Его объятия стали крепче. «Ты настоящая сирена», — произнес он. «Ты ведь понимаешь, что я прав». Я отрицательно помотала головой. «Ничего не хочу понимать». Потянувшись к нему, я прошептала прямо в его сомкнутые губы. «Сдавайся». «Или умеете побеждать, или умеете дружить с победителем», процитировал он кого-то. Перед тем, как он меня поцеловал, я успела прошептать. «Не так уж сильно ты и сопротивлялся». Спустя несколько часов я почувствовала, что проголодалась. Джастин лежал с закрытыми глазами, но открыл их, когда я села на кровати. «Тебе принести чего-нибудь?» — почему-то шепотом спросила я. Он отрицательно покачал головой. «Мне тут всего хватает». Удивительно, как он был спокоен и расслаблен. Я принесла себе вина и сыра, и он тут же заинтересовался моим пикником. Мы ели из одной тарелки и пили из одного бокала. Затем я спросила его, «А откуда у вас со всех информация о перемещениях, о последствиях и прочем? Вообще-то мне интересно, где можно узнать о моем возвращении назад, чтобы при этом никто не пострадал?» Его взгляд затуманился. «Наверное, мне придется кое-куда съездить, чтобы узнать. Но я ничего не обещаю». Если даже останется только гипотетическая опасность, я ничего делать не буду. Я не удивилась, только вздохнула. Даже ради меня... Наташа, прости. Но если мне придется выбирать, я выберу благополучие своих людей. В данном случае ты никогда не будешь для меня в приоритете. Я открыла рот, чтобы ответить, но он продолжил. «Я у тебя тоже не на первом месте. Ты должна понять». Я передумала говорить, что собиралась, возразить было нечего. Легла на его плечо и спросила спустя несколько минут. «Я могу поехать с тобой?»